Глава первая. Подлунное королевство. Хозяйка Елена Прекрасная. Рассвет окрасил мир золотом, яркое солнце умылось молочным туманом и разбрасало искры золотых лучей, пробуждая прекрасный мир. Шелковое небо без облачка обещало погожий день, свежий ветер играл в изумрудной листве и гриво пошалил в волосах проснувшихся русалок, и весело хохоча умчался ввысь за стайкой синих птиц. Речные да озерные воды набегали на берег, искрами блестели манили утренней прохладой. Покуда стоял туман, рыбаки наловили славной рыбы. Батюшка Водяной не буянил сегодня, благостный был, позволил всласть порыбачить. Подлунное королевство просыпалось. А тем временем в славном замке, где жила хозяйка, бежал с новостями большой черный кот. Магический ветерок мчался за ним, неся посылку. Кот дергал усами, ушами, бил пушистым хвостом по бокам. И кто бы встретился ему на пути, испугался бы. Сердитый был кот, даже злой. Да кто ж посмел помощника самой хозяйки расстроить и разозлить? Ворвался кот в покои своей госпожи и с порога доложил. «Хозяюшка, утро доброго тебе!» «А я с новостями. Светлейший лорд Дир отправил к нам гонцов. Проклятучий пожаловал вам своих мерзких даров и снова просил ваши руки и королевство в придачу. Свиток просил придать? Вот. Давайте ему в ответ Макриц де да клопов подарим». Хозяйка подлонного королевства отложила документы, с которыми знакомилась утру. и взглянула на своего помощника спокойными, мудрыми глазами. Кот, как и всегда, восхитился красотой своей хозяюшки. Елена была прекрасна, свежая, и бела. Алые губы полны и созданы для поцелуев. Глаза цвета аметиста сверкали и светились мудростью и силой. Ее лунные волосы были заплетены в тугую толстую косу и сияли в рассветных лучах. Величавы и женственны были ее движения. Стройная, сильная фигура радовала взор. Платье глубокого изумрудного цвета подчеркивало стройный стан Елены. Все в ней было гармонично. «Мой дорогой Баюша, ты вновь заставляешь гонцов ждать на границе?» Серебряным колокольчиком прозвучал ее голос, и губ тронула легкая улыбка. «Не гостеприимно это, а мокрица и клопы по-детски». Но не было в ее голосе и тени упрека, лишь улыбка. Ведь с ее повеления ганцы светлых лордов не допускались на земле подлунного королевства. Впрочем, как и ганцы темных лордов. Байон демонстративно выпустил длинные острые когти, полюбовался, достаточно ли они остры, либо быть может еще подточить, и ответил. «Намерения дурные у них, мяу!» «Пусть ждут ответа вашего, отправляются обратно, да поскорее!» «Нервируют они меня, Елена протянула тонкую изящную руку и пропела. «Что ж, давай узнаем, что ново пишет нам светлый лорд. И что дарит? Снова самоцветы, злато да серебро?» «Лучше бы курочек нам кто новых присылал, мяу!» «А то корши над лисы. все воруют воруют наших кур», — проворчал кот. Елена сломала на свитке печать и пробежалась взглядом по тексту. Скривились полные губы, сверкнули гневом аметистовые глаза. На бледных щеках проявился злой румянец. «Что там?» — заволновался Баюн. Елена раздула гневно ноздри и протянула помощнику свиток. Кот вчитался в строчки, мысленно поворчал — что все эти украшения на буквах отвлекают, когда прочитал, сдебил шерсть и утробно прорычал. «Только прихожи, хозяйка, и поднимем на лорда все королевство, драконов на подмогу призовем. Это же надо, наглец какой сыскался, войной нам грозить удумал. Пес плешивый, чужая, так оемный». Кот не на шутку рассверепел. Клыки удлинились, выпустил когти, что миг сталью налились. «Не нужна нам война, Баюн», — вздохнула Елена и постучала длинными пальчиками по подлокотнику кресла. Думала хозяйка. После взяла чашу с ароматным зваром и сделала глоток. Прикрыла глаза. Кот в ожидании скрипел зубами, лязгал по полу когтями. На его боевой нрав он бы всех лордов и светлых, и темных усыпил, заговорил, а потом бы им голову срубил. И поделом. «Все хотят земли подлонного королевства заполучить. Кто-то руки хозяйки просит, кто-то уговорами обещает защиту, только позволь стать главным. Мотив у всех один — власть над землей получить, Ироды». «Но не замуж за него выходить-то», — не утерпел Байон. «Замуж за такого нельзя», — согласилась Елена. «Замуж бы пошла, да нет пока достойного. Сам все видишь, все власти хотят». на магическую силу королевства получить. «Тогда... Великая война!» — сказал кот и дернул усами. «Он готов хоть сейчас боевую одежу достать, надеть и пойти кромсать всех неугодных?» «Нет!» — стоял на своем Елена. «Все войны одинаковы, тиран нападает на лакомое королевство, жжет деревни, города, кружит все, грабит, берет местных в плен, убивает. Но доблестный народ восстает и защищается». Светлые лорды сильны. Не одолеть их даже с магией нашей не одолеть. Да стоит светлым напасть темные ощетиницы и захотят свой кусок получить. Бой не будет. Много народу поляжет. Бессмысленная война. Кот ушами пошевелил, оскалился, ответил Елене. Соседи позовем. Лорды думают, что бессмертная кровь-то все одно алое И голову, коли рубануть новое, не отрастет. мяу «Эх, брат на брата!» — страшно баюн. Прошептала Елена и покачала белой головой. Прищурилась и спросила. «Что за дары лорд прислал?» «В этот раз, мяу, как-то скромненько», — заметил баюн. Елена пальчиком поманила магический ветерок. И в руки ей опустился небольшой, но тяжелый ларец. Магией лунной омыла она ларец. и убедилась, что нет ни заклятия, ни проклятия на расписном и инкрустированном каменями ящичке. Открыла его и удивилась подарку. «Кубок?» — произнесла Елена и вынула его на свет. «Странный дар!» — протянул Баюн, негодующе сверкнул желтыми глазами. «Но символичный!» Кубок хорош был, красив, из резного сардоникса. «Ты прав!» «Во все времена кубок считается символом власти, богатства, победы и славной добычи», задумчиво проговорила Елена, рассматривая художественную работу красивого подарка. Вертела-докрутила его, то так, то эдак. «Хозяйка, оно не похож Дарсей на жест вежливости, мрачный он, зловещий, нехороший. У меня от него шерсть дыбится, мяу». Елена снова покрутила кубок, Огладила силой лунной, магией проверила и задумчиво сказала. «Нет на нем магии. Чистый он». И в тот же миг кубок выскользнул из тонких пальцев Елены, упал к ее ногам и раскололся на две части. «Хозяйка!» — страшно вызвыл кот и запрыгнул на подлокотник кресла, ткнулся мордой ей в плечо. Оказалось, на деле, что кубок был отравлен. Поздно поняла Елена. яд «Отравлен!» — прохрипела Елена. Кот страшно сверкнул желтыми глазами, зашипел, представляя, как расправиться с лордами. Но сначала спасти хозяюшку надо «Я сейчас, сейчас хозяйка!» Кот метнулся к графину живой водой и протянул его своей любимой хозяюшке. Ее дыхание слишком быстро стало поверхностным, быстрым. Глаза заблестели от слез. Губы тронула горькая улыбка. «Не спасет!» — выдохнула Елена. Это. «Яд Василиска. Великая мокошь. Не углядела я. Беда. Беда, Баюша!» «Нет!» — взвыл Баюн, забегал вокруг кресла, в котором умирала его хозяйка. «Нет!» «Яд Василиска страшен. От него не спастись. Ни живая, ни мертвая вода не помогут. Одно лишь средство есть. Тот Василиск, что яд свой дал, может отраву из тела белого забрать». Да где ж найти того самого, кто ядом своим поделился? И жив ли он? Лорды коварны, могли сразу и убить. О, горе-горешка!» Байон заметался в покоях Елены. Рычал, ругал себя и свою бесполезность. Как спасти, помочь, сберечь хозяйку? Она уже горела в лихорадке. Смерть к его хозяйке приближалась. Байон услышал ее мягкую поступь, ощутил замогильный холод. «Не суетись, Байон, подойди». прошептала Елена. Кот прижался к ее ногам, положил голову на колени и завыл. Тонкие пальцы в последний раз опустились на мягкую черную шерсть. Елена, едва шевеля пальцами, погладила кота за ушком, и серебряный голос в последний раз прозвучал. «Найди новую хозяйку, Баюн!» Кот заплакал. Он любил Елену. Преданно ей служил и не желал с ней расставаться. Уйдёт след за ней в мёртвый мир, Будет там её оберегать, Если допустят его. Здесь её не уберёг, не защитил. Какой же он помощник Кулият Василиска не распознал? Не плачь, котеюшка. Искра моя сила коснётся той, Что и станет новой истинной хозяйкой. Под королевством Не могут править лорды. Земля умрёт, коль они власть получит. Найди её, найди Баюн И служи ей, как мне служил. то мой последний тебе приказ. Елена закрыла глаза. По белой щеке скатилась хрустальная слеза. Гордое, сильное сердце перестало биться. Душа прекрасной, доброй Елены покинула мир. Увела за собой ее смерть. Забрала окаянное свое мертвое королевство. Кот поднял голову и страшно завыл. Шерсть поднял на загривке. Горячая кровь ударила ему в голову. Глаза свирепым пламенем засверкали. Боль пронзила сердце Байона. От тела Елены, прекрасное тело хозяйки подлонного королевства, вспыхнуло белым огнем и разлетелось густым снопом искр. Полетели искры в открытое окно, унеслись в неведомые дали. И почувствовала земля, что внезапно хозяйки не стало. Не сама умерла, убили, отравили, обманули, предали. Силы жизнь забрали. И случилось с королевством то, что никто и никогда не видел и помыслить не мог даже в самом страшном сне. На границах королевства встопорщила земля, задрожала, загудела, трещинами пошла. Из трещин тех фонтанами брызнула огненная лава, и со страшным грохотом вырвались на свет белые черные, как сама тьма горы. Гладкие, будто стекло. Опасные, непроходимые. Их острые пики пронзили небеса. Вспороли голубое небо. Зверье завыло, запело горестную песню траты. Весь подлунный народ как один ощутил, что случилась беда. Хозяйки больше нет с ними. Нет защитницы и хранительницы. Беда, беда, беда. Зашелестели леса, завыл ветер. Забурлили реки, озера. Разбушевалось море. Заплакали люди и нечисть. Когда последняя искра угасла и стаяла, растворилась, грянул гром. Голубой шелк неба затянулся тяжелыми свинцовыми тучами. Небосвод озарили яростные молнии. Они убили, сожгли и в прах обратили тех, кто пришел на земли хозяйки и принес беду. Гонцы светлого лорда были мертвы. Ах, как жаль, что самого лорда в тот миг не было. Горы сомкнулись. Ощетинились, перекрыли пути дороги в подлунное королевство, богатое своими дарами, магией, силой первозданной, самоцветами хлебами, да чудесами всякими. Но хозяйка тем землям нужна. Нет хозяйки нет чудес. Уснет королевство, позабудутся чудеса его, да исчезнут красоты невиданные. Лишь новая хозяйка возродит земли, вдохнет в них новую жизнь. Коли найдется достойная великих подлунных земель. Полетели дни, недели, годы, пронеслись столетия. Весь мир Иромеот забыл о подлунном королевстве. Остались лишь легенды, мифы. Слагались песни, выдумывались сказки. Теперь зовутся земли те забытыми, ненужными. А зачем они кому-то? Ведь нет там больше магии и силы. Нет красот, нет жизни. Лишь ветер иногда забредает, повоет, тосконы ведет, да унесется прочь. Отныне зовется та страна забытым королевством, и никому не надобно оно.